Глава 3 «Придворная молодёжь». Джакимо. The ring is won. Postumus. The stones too hard to come by. Джакимо. Not a wit. Your lady being so easy. Shakespeare. Cymbeline. Act two. Scene four. Иахимо. Кольцо моё. Постумий. Добыть трудненько камень. Иахимо. Пустяки.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 Между тем, большинству из этих повес доставляло удовольствие грубо толкать серьёзных горожан в чёрных плащах. Те отходили в сторону, в полголоса проклиная нахальство придворных людей. Один из компаний шёл, опустив голову, и, казалось, не принимал никакого участия в общих развлечениях. «Порази меня, Бог, Жорж!» — воскликнул один из молодых людей, хлопая его по плечу. «Ты делаешься невозможным букой!»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 «Пойди к магику Рюдбеку», — заговорил другой. «Он даст тебе приворотное питьё, чтобы тебя полюбили». «А может быть», — начал третий, «а может быть наш друг-капитан влюблён в монахиню? Эти черти-гугеноты, обращённые или необращённые, что-то имеют против невест Христовых». Голос, который миржи сейчас же узнал, отвечал с грустью. «Чёрт возьми!»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 «Считайте меня своим казначеем. Последние две недели мне здорово везло в кости». «Идём, идём, не останавливаться! Идём обедать к Мавру!» — подхватили остальные молодые люди. Капитан взглянул на своего брата, всё ещё остававшегося в нерешительности. «Пустяки, ты найдёшь время передать свои письма. Что же касается денег, то у меня их вдоволь. Так идём с нами, ты познакомишься с парижской жизнью». Мержи уступил настоянием. Брат представил его по очереди своим друзьям, барону де Вадрейлю, шевалье де Рейнси, виконту де Бевилю и прочим. Они засыпали вновь прибывшего любезностями, причем ему пришлось со всеми по очереди перецеловаться. Последним поцеловался с ним Бевиль. «Ого!» — воскликнул он. «Разрази меня, бог! приятели я чувствую, — попахивает еретиком. Ставлю золотую цепь против одной пистоли, что вы протестант!» «Вы правы, суды но не такой хороший протестант, как следовало бы. «Ну что, умею я из тысячи узнать гугенота? Волк меня заешь? Какой серьезный вид принимают господа кальвинисты, когда заговорят о своей вере?» Мне кажется, никогда не следовало бы говорить, шутя о таких вещах. «Господин Демиржи прав», — сказал барон Девадрейль, «а с вами, Бевиль, непременно стрясется какая-нибудь беда за ваши неуместные шутки над священными вещами». «Посмотрите только на этот святой лик», — сказал Бевиль, обращаясь к Мержи. «Он самый отъявленный распутник изо всех нас, а между тем от времени до времени принимается нам читать проповеди». «Оставьте меня таким, каков я есть, Бевиль», — ответил Вадрейль. «Я распутник, потому что не могу победить свою плоть, но, по крайней мере, я уважаю то, что достойно уважения». «А я весьма уважаю свою мать. Это единственная честная женщина, какую я знал». «К тому же, мой милый, для меня всё равно католики, гугеноты, пописты, евреи, турки. Меня их споры интересуют как сломанная шпора». «Нечестивец!» — проворчал Вадрейль и перекрестил свой рот, тщательно стараясь прикрыть это движение носовым платком. «Нужно тебе сказать, Бернар, — сказал капитан Жорж, — что между нами ты едва ли встретишь таких спорщиков, как наш учёный Теобальд вольфштейнюс Мы не придаём большого значения богословским беседам, и, слава Богу, находим лучшее применение своему времени. «Быть может», — ответил Мержей с некоторой горечью, «быть может, для тебя было бы полезнее прислушиваться внимательно к учёным рассуждениям достойного священнослужителя, которого ты только что назвал». «Довольно об этом, братишка. В другое время я, может быть, с тобой об этом возобновлю разговор. Я знаю, что твоё мнение обо мне, ну, всё равно. Сюда мы собрались не для подобных разговоров. Я считаю себя порядочным человеком. И ты, конечно, со временем это увидишь. Но довольно об этом. Теперь будем думать только о развлечении. Он провел рукой по лбу, как будто отгоняя тягостные мысли. «Дорогой брат мой», — тихонько сказал Мержи, пожимая ему руку. Жорж ответил ему на пожатие, и оба поспешили присоединиться к своим товарищам, опередившим их на несколько шагов. Проходя мимо Лувра, из которого выходило множество богато одетых лиц, капитан и его друзья почти со всеми знатными господами, которые им встречались, обменивались поклонами или поцелуями. В то же время они представляли молодого Мержи, который таким образом в одну минуту познакомился с бесконечным количеством знаменитых людей своей эпохи. В это же время он узнавал их прозвище, Тогда каждый выдающийся человек имел свою кличку, равно как и скандальные слухи, распускавшиеся про них. «Видите, — говорили ему, — этого советника, такого бледного и жёлтого, это мессер Петрус де финибус по-французски Пьер Сегье, который во всех делах, что он принимает, ведёт себя так ловко, что достигает желанного конца». Петрус де финибус с латинского «Пётр, цели достигающий». «Вот капитанчик Егоза, Тореде Монморанси, Вот бутылочный архиепископ, который довольно прямо сидит на своем муле, пока не пообедал. Вот один из героев вашей партии, храбрый граф Деларош Фуко, прозванный капустным истребителем. В последнюю войну он из аркибуса обстрелял несчастный капустный огород, приняв его сослепу за ланскнехтов. Менее чем в четверть часа он узнал имена любовников почти всех придворных дам и количество дуэлей, возникших из-за их красоты. Он увидел, что репутация дамы находилась в зависимости от числа смертей, причиненных ею. Так госпожа де Куртовель, любовник которой уложил на месте двух соперников, пользовалась куда большей славой, чем бедная графиня де Померант, послужившая поводом к единственной маленькой дуэли, окончившейся лёгкой раной. Внимание Мержи привлекла женщина статного роста, ехавшая в сопровождении двух лакеев на белом муле, которого вёл конюх. Платье её было по новейшей моде, и всё топорщилось от множества шитья. Насколько можно было судить, она была красива. Известно, что в ту эпоху дамы выходили обязательно с маской на лице. У неё была чёрная бархатная маска. Судя по тому, что было видно в отверстие для глаз, можно было заключить или, вернее, предположить, что кожа у неё должна быть ослепительной белизны и глаза тёмно-синие. Проезжая мимо молодых людей, Она задержала шаг своего мула. Казалось даже, что она с некоторым вниманием посмотрела на миржи лицо которого было ей незнакомо. При её проезде люди видели, как перья всех шляп касались земли, а она грациозно наклоняла голову в ответ на многочисленные приветствия, которые слал ей строй поклонников, сквозь которой она следовала. Когда она уже удалялась, лёгкий порыв ветра приподнял подол её длинного шёлкового платья,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 Но, чёрт, крепость эту взять не шутка. «Сколько же за ней считается дуэлей?» — спросил со смехом Мержи. «О, она иначе не считает, как десятками», ответил барон Девадрейль. «Но лучше всего то, что она сама захотела драться. Она послала форменный вызов одной придворной даме, которая перебила ей дорогу». «Какие сказки!» — воскликнул Мержи. «В наше время она не первая дерётся на дуэли. Она послала по всем правилам вызов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 «Не больше, чем ты», — очень скромно ответил Жорж. «Тюржи вроде адрейля заговорил Бивиль. «Она делает окрошку из религии и современных нравов. Хочет драться на дуэли, что, насколько мне известно, смертный грех, и каждый день выстаивает по две обедни». «Оставь меня в покое с твоей обедней», — воскликнул Вадрейль. «Ну, к обедню она ходит», — вступился Рейнси, «для того, чтобы показаться без маски». «Я думаю, потому за обедней и бывает так много женщин», заметил Мержи, обрадовавшись, что нашёл случай посмеяться над религией, к которой не принадлежал. «Совсем так, как и на протестантских проповедях», сказал Бивиль. «Когда кончается проповедь, тушат свет, и хорошенькие вещи тогда происходят, чёрт возьми. Это возбуждает во мне сильное желание сделаться лютеранином». «И вы верите таким нелепицам?» возразил презрительно Мержи. «Как же не верить?»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 «Я предлагаю, пусть каждый, кто произнесет слова гугенот, папист, протестант, католик, платит штраф». «Идет», — воскликнул Бивиль. «Ему придется угостить нас прекрасным кагором в гостинице, куда мы едем обедать». С минуту помолчали. После смерти этого бедняги лунуа убитого под Орлеаном, у Тюржи не было открытого любовника, — сказал Жорж, не желавший оставлять своих друзей застывать на богословских темах. «Кто посмеет утверждать, что у парижской женщины нет любовника?» — воскликнул Бевиль. «Верно то, что каменш не отстаёт от неё ни на шаг». «Тот-то маленький Неварет отступился», — сказал в Вадрель. «Он испугался такого грозного соперника». «Значит, каменшу ревнив?» — спросил капитан. «Ревнив, как тигр», — ответил Бевиль, «и готов убить всякого, кто посмеет полюбить прекрасную графиню».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 это доведённый до совершенства светский человек. Человек, который дерётся на дуэли, если другой заденет его плащом, если в четырёх шагах от него плюнут или по любому столь же законному поводу. «Каменш», — сказал Вадрель, «как-то раз затащил одного человека на Преоклер». лук Преоклер — классическое место для дуэлей в те времена. Преоклер находился против Лувра между улицей Малых Августинцев и улицей Бак. «Снимают камзолы, обнажают шпаги. Ведь ты, Берни, из Оверни?» — спрашивает Каменж. «Ничуть не бывало», — отвечает тот, моя фамилия, — «Вилькье». «И я из Нормандии». «Тем хуже», — отвечает Каменж. «Я принял тебя за другого, но раз я тебя вызвал, нужно драться». И он, браво, его убил. Каждый привел какой-нибудь пример ловкости или воинственного нрава Каменжа. Тема была богатая, и этого разговора хватило настолько времени, что они вышли за город, гостиница «Мавр», расположенный посреди сада, недалеко от места, где шла постройка замка Тюэлери, начатая в 1564 году. Там сошлось много знакомых Жоржа и его друзей-дворян, и за стол сели большой компанией. Мержи, сидевший рядом с бароном де Вадреэлем, заметил, как, садясь за стол, тот перекрестился и, закрыв глаза, пробормотал следующую странную молитву. «Лаус део!» Pax vivis salutem defunctis et beata viscera virginis Maria quae porta verund eterni patris filium. С латинского: хвала Господу мир живущим, покойным спасение и блаженно чрево преснодевы Марии, что носила сына предвечного отца. Вы знаете латынь, господин барон, спросил у него мержи. Вы слышали мою молитву? Да, но признаться, не понял её. Сказать по правде, я не знаю латыни и не слишком хорошо понимаю, что означает эта молитва. Но меня научила ей одна из моих тётушек, которой эта молитва всегда помогала, и с тех пор, как я ею пользуюсь, она оказывает только хорошие действия. Вероятно, эта латынь католическая, и потому для нас, гугенотов, она непонятна. «Штраф, штраф!» — закричали Разом Бивиль и Капитан Мержи. Мержи подчинился без спора и на стол поставили новые бутылки, не замедлившие привести компанию в хорошее настроение. Вскоре разговор принял более громкий характер, и Мержи, воспользовавшись шумом, начал беседовать с братом, не обращая внимания на то, что происходило вокруг. К концу второй смены блюд их апарте было нарушено неистовым спором, только что поднявшимся между двумя из сотрапезников. «Апарте» с латинского «разговор между собой». «Это ложь!» — закричала шевалье ренси «Ложь!» — повторил Вадрейль, и лицо его, бледное от природы, совсем помертвело. «Она самая добродетельная, самая чистая из женщин!» — продолжал шевалье. Вадрейль, горько улыбнувшись, пожал плечами. Взоры всех были устремлены на действующих лиц этой сцены, и все, казалось, соблюдая молчаливый нейтралитет, ожидали, чем кончится ссора. «В чем дело, господа? Из-за чего такой шум? — спросил капитан, готовый по своему обыкновению противиться всякой попытке к нарушению мира. «Да вот наш друг Шевалье, — спокойно ответил Бивиль, — уверяет, что Силери — его любовница. Чистая женщина, между тем, как наш друг Вадрейль утверждает обратное, зная за ней кое-какие грешки». Общий взрыв смеха, сейчас же поднявшийся после такого объяснения, усилил ярость Дерейн-Си с бешенством смотревшего на Вадрейля и Бивиля. «Я мог бы показать ее письма», — сказал вадрель «Ты не сделаешь этого!» — закричал Шевалье. «Ну что же?» — произнес вадрель засмеявшись недобрым смехом. «Я сейчас прочту этим господам какое-нибудь из ее писем. Может быть, им известен ее почерк так же хорошо, как и мне. Я вовсе не претендую на то, чтобы быть единственным человеком, осчастливленным ее записками и ее милостями. Вот, например, записка, которую я получил от нее не далее, как сегодня». Он сделал вид, будто шарит в кармане, желая достать оттуда письмо. «Ты лжешь, лживая глотка!» Стол был слишком широк, и рука обороны не смогла коснуться противника, сидевшего напротив. «Я так вобью тебе обратно в глотку это оскорбление, что ты задохнешься!» — закричал он. В подтверждение своих слов он запустил ему в голову бутылкой. Ринси уклонился от удара и, в попыхах опрокинув стул, побежал к стене, чтобы снять висевшую там шпагу. Все поднялись, одни, чтобы помешать драке, большинство, чтобы не попасть под руку. «Перестаньте! Вы с ума сошли!» — закричал Жорж, становясь перед бароном, находившимся всего ближе от него. «Могут ли друзья драться из-за какой-то несчастной бабёнки? Пустить бутылкой в голову — всё равно, что дать пощёчину!» — холодно заметил Бивиль. «Ну, дружок шевалье, шпагу наголо!» «Не мешайте, не мешайте, расступитесь!» — закричали почти все находившиеся за столом. «Эй, Жано, закрой двери», — небрежно произнёс хозяин Мавра, привыкший к подобным сценам. «Если пройдёт патруль, это может помешать господам и повредить заведению». «Неужели вы будете драться в столовой, как пьяные ланскнехты?» — продолжал Жорж, хотевший оттянуть время. «Подождите, по крайней мере, до завтра». «До завтра? Хорошо», — сказал рейнси и сделал движение, чтобы вложить шпагу в ножны. «Наш маленький шевалье трусит», — — заметил Вадрейль. рейн сейчас же растолкал всех, кто стоял у него на дороге, и бросился на противника. Оба принялись драться с бешенством, но Вадрейль успел старательно обернуть салфетку вокруг верхней части своей левой руки и ловко этим пользовался, чтобы парировать рубящие удары между тем, как рейн не позаботившийся о подобной мере предосторожности, с первых же выпадов был ранен в левую руку. Тем не менее, он продолжал храбро драться, кричал Лакею, чтобы тот подал ему кинжал. Бивиль остановил Лакея, утверждая, что так как у Вадрейля нет кинжала, то его не должно быть у противника. Некоторые друзья Шевалье протестовали, обменялись резкими словами, и дуэль, несомненно, перешла бы в стычку, если бы Вадрейль не положил этому конец, повергнув своего противника с опасной раной в груди. Он быстро поставил ногу на шпагу рейн чтобы тот её не подобрал и уже занёс свою, чтобы добить его. Дуэльные правила допускали такую жестокость. «Безоружного врага!» — воскликнул Жорж и вырвал у него из рук шпагу. Рана Шевалье не была смертельной, но крови вытекло много. Её, как могли, перевязали салфетками, меж тем, как он с насильственным смехом твердил сквозь зубы, что дело ещё не кончено. Вскоре появились хирург и монах, которые некоторое время оспаривали друг у друга раненого. Хирург, однако, одержал верх и, перенеся своего больного на берег сены, довез его в лодке до его дома. Пока одни из слуг уносили окровавленные салфетки и замывали обогренный пол, другие ставили на стол новые бутылки. Что касается Вадрейля, он тщательно вытер свою шпагу, вложил ее в ножны, перекрестился и с невозмутимым хладнокровием, вынув из кармана письмо, попросил всех помолчать и прочел, при общем хохоте первые строчки. «Дорогой мой, этот скучный шавалье который пристает ко мне! Выйдем отсюда», — сказал Мирожи брату с отвращением. Капитан вышел вслед за ним. Внимание всех было так поглощено письмом, что их отсутствие не заметили.